Глава вторая. вивин поднялась из кресла и выглянула в окно. Во двор резиденции Сурим торжественно въезжал роскошный экипаж в сопровождении двух десятков всадников. «Дядя?» — удивилась она. «Дядя!» — со смехом подтвердил Вальтер. «Сам явился. Не утерпел-таки». Спустя несколько минут дверь распахнулась, И в кабинет вошел великий князь Валорий, он же родной брат лорда Вальтера Сурима, он же любимый дядя Лариус. В белом, отделанном золотом камзоле, как всегда безупречный и элегантный, по-аристократичному и изящный. Лариус был на полголовы ниже лорда Сурима и рядом с ним выглядел несколько субтильным. Но эта субтильность была обманчива. В магическом поединке или в поединке с холодным оружием он лишь немногим уступал брату. По силе они были почти равны. Одновременно похожие и такие разные. «Вальтер, здравствуй, дорогой! Извини, без предупреждения, воспользовался своими привилегиями правителя». Он шагнул в сторону брата который поднялся навстречу, но, заметив Вивьен, тут же сменил курс и направился к племяннице, радостно распахивая объятия. — Вивьен, девочка моя, ты уже дома. Как ты выросла и похорошела за лето! Он крепко обнял ее, чмокнул в темную макушку, тут же отстранился, оглядывая с головы до ног. — Ух, красавица какая! В нашу породу пошла! — Ты каждый раз так говоришь! — в шутку возмутилась Вивьян. И каждый раз это истинная правда. Могу поклясться аларийской сокровищницей. Когда Вивиан покинула кабинет отца, разговор быстро перетек в более серьезное русло. Вальтер сел в свое кресло за кабинетным столом, а Лариус, пренебрегая статусом, пристроился на широком подоконнике рядом с его креслом. «Ну, какие новости? Чем порадуешь?» «Все несколько хуже, чем мы предполагали, Лариус» начал вальтер и времени у нас осталось меньше, чем мы с тобой рассчитывали. Боги, что такого случилось за эти пару месяцев, что все так сильно изменилось? руны стихий всех четырех. Лариус присвистнул и расстегнул верхние пуговицы камзола. Вот это подарочек! умеешь ты удивить? Да и мы с этим уже ничего не сможем поделать. Великий князь встал, целиком расстегивая камзол. «Вот же хорт!» «Твоя постаралась!» Он мрачно глянул на Вальтера. «Не похоже на нее?» «Вряд ли», — уверенно ответил тот, откинувшись на спинку кресла. «Зря ты ее защищаешь. Она способна и не на такое, мы в этом убеждались не раз. Склочная бабенка. И сколько у нас времени?» «Не знаю». Вальтер тяжело вздохнул. «Может, год, а может, день. Как повезет!» ох, ох, ох. ты уже сказал, Вивин?» Князь скинул камзол. «Еще нет. Думаю, как это лучше сделать, чтобы не напугать. На нее и так много всего навалилось за последнее время. М да тут надо деликатно. Может, попросить Ливадию?» «Ливадию?» «Можно. Я подумаю, как будет лучше». Слушай, Лариус небрежно бросил камзол на подлокотник гостевого кресла и встал лицом к окну. Давай ее замуж выдадим. Все проблемы и решим разом. Не решим. Если выдадим, точно не решим, только хуже сделаем. Она должна выбрать сама. Вернее, уже выбрала. Я думал, что это Сандер Моро. Они встретились во время каникул в Империи. Не он? Ей подчинился крелит Сандера, но, похоже, что нет, не он. Она его на дух не переносит. И как искать, непонятно. И где? И что мы будем делать? Ничего, ждать, пока ничего другого не остается. В конце концов, он должен почувствовать связь и сам объявиться. Хартан Махитанский снова прислал послание и просит руки младшей книжной. Отписаться, что невеста не достигла брачного возраста, как в прошлый раз, я уже не смогу. Отказать? Откажи. Хм, хорошо. Ждать, говоришь? Ладно, дай ей знать, когда решишь, нужна ли Вадия. Мне ее тоже нужно будет подготовить. Как продвигаются твои поиски? Пока ничего нового. Лариус, нам нужен в империи надежный человек. Слишком много ниточек туда тянется. Глаза и уши? Да. Почему тебя не устраивает верен? Ты перестал ему доверять? Верен надежен, но не имеет доступа к нужным мне сведениям. Он не вхож в императорскую семью. Значит, императорская семья? Да, там тайн хватит на три королевства. Думаешь, источник возник там? Да, очень на это похоже. И алтарь, видимо, тоже где-то там. Все должно закончиться там, где началось. — Ладно, подумаю, как с этим быть. — Был у меня там один толковый человек. — Какими еще новостями порадуешь? — Хм, даже не знаю, с чего начать. — Ну, начни с самого интересного. Твоя любимая племянница отправила за сумрачную грань Сайруса Крума. — О как! — Батюшки, что делается-то? — покачал головой Лариус, не особо удивившись. — Как дети-то быстро растут! Еще вчера в куклы играла. А говорят, что его Сандер Мороза валил. Врут, значит? Врут, — кивнул Вальтер. И мы не будем никого в этом разубеждать. Пусть и дальше так думают. Согласен. На девочку скоро начнется большая охота. Скорее всего, уже началась. Ну что ж, раз войны не избежать, к ней нужно хорошенько подготовиться. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Вивьен искала Лео. Она обрадовалась тому, что волчонок останется в резиденции Сурим, и ей не терпелось обсудить с ним эту новость. Он нашелся во дворе, где с интересом разглядывал достаточно скромный, по меркам Валории, непарадный экипаж и эскорт великого князя Валории. Элегантная карета, запряженная шестеркой великолепных белых, без единого темного пятнышка лошадок, ухоженных и грациозных. Парочка великокняжеских магов-телохранителей на гнедых жеребчиках в красивой с черной и золотом форме, и из десяток гвардейцев в синей и с белом форме. Я раньше думал, что короли и императоры только порталами перемещаются. Мне Вик говорил, что так безопаснее. «А вон у тех два их форма прям как у имперских инквизиторов!» Восторженно рассматривал многочисленную кавалькаду волчонок. «Спорный вопрос. Вивиан считала, что у волорийцев форма во много раз красивее имперской». «Ну да. Просто валарийский князь предпочитает ездить в экипажах и любоваться красотами своей столицы. Ну и позволяет подданным любоваться своим правителям. Порталами он пользуется редко. У нас портал есть, односторонний». В резиденцию Сурим из дворца попасть можно в любое время, а вот обратно портал может только сам дядя открыть. Так сделали в целях безопасности. Ты полигон уже видел?» «Полигон?» Глаза волчонка зажглись любопытством. «Еще нет». «Пошли, покажу». Она кивнула в сторону конюшни, за которой находился полигон, и они двинулись в ту сторону. «Ты уже со всеми познакомился и все посмотрел?» «Да». «Бойл мне показал территорию, и комната мне очень понравилась. Можно прямо из окна в сад вылезать, там невысоко. Еще бы первый этаж. Только волку побегать негде, леса нет». Добавил немного грустно. «Лес есть рядом с загородной резиденцией Сурим. Самый настоящий тебе понравится. Он огромный, древний, в нем полно всякой живности. А здесь только большой парк. А за парком Дарамуская академия». Будешь там учиться, когда время придет. Хочешь? Да, наверное. Лорд Сурим предложил мне погостить у вас и обещал научить драться и на мечах, и на кинжалах. И магии тоже сказал, что научит. Что у меня есть хорошая предрасположенность, ее надо развивать. Отлично, скучать не придется. Шайентер быстро тебя к рукам приберет. Будет гонять тебя на тренировках, как нашкодившего тролля, даже не сомневайся. Он ожидал мне распорядок тренировок. Велел приходить в удобной одежде. Ну, все. Теперь держись.